при психологической незрелости. Конечно, даже в условно нормальных обстоятельствах мы понимаем, что мир многообразен и сложен. Любое явление разнопланово, в нём много фокусов, оно может быть рассмотрено с разных точек зрения. Если бы честными, мы знаем, что даже в обычной каждодневной жизни у нас чаще всего нет ни сил, ни времени разбираться во всём, начиная от погоды и заканчивая политикой. Нам просто нужно знать, стоит ли брать сегодня зонт, когда лучше поменять валюту, какая сумка подойдет к этому луку, за кого лучше всего голосовать, принимать или нет такое-то лекарство, если у вас повышенное давление, и чем нам грозит война в Персидском заливе. И это понятно. Мы не можем быть экспертами во всех областях. Это означает, что наряду с необходимостью воспринимать мир как огромное и непознаваемое нечто, у нас, конечно, есть естественная потребность в упрощении, в простых ответах, выжимках, выводах, советах и решениях, принятых не на осмыслении всего сущего во всём его многообразии, а на основе чьей-то экспертной оценки, чьего-то переработанного знания, мнения, видение ситуации. И потому мы, конечно, осознанно или бессознательно находимся в постоянном поиске нужного нам эксперта. И рано или поздно находим его. В здоровой ситуации сохраняя критичность и внутренне проверяя эксперта на адекватность восприятия. При этом самим экспертом не позавидуешь. Часто выдать простой ответ на сложные обстоятельства не представляется возможным. Поэтому, отвечая на вопросы телезрителей, психологи, врачи, косметологи, дизайнеры, стилисты говорят примерно следующее: всё индивидуально, нужно подробнее узнать ваш случай. Всё зависит от. Требуются анализы, исследования, диагностика и так далее. На самом деле любой эксперт понимает, что универсальный, читай, упрощённый ответ на чей-то субъективный вопрос часто вообще ни на что не отвечает. И нормальный человек не пожалеет времени, усилий и денег на полноценную консультацию, в которой можно будет обсудить все нюансы и исходя из более полной картины получить более адекватный ответ. Они зрялые будут раздражаться и считать, что ему просто не хотят отвечать, вымогают деньги, заманивают в ловушку и так далее. Причины, по которым многие люди, даже повзрослев биологически, задерживаются в магическом мышлении, могут быть разными. Первое необразованность, отсутствие в семье ценности обучения. Образование помогает изучать, а в дальнейшем и воспринимать мир как сложную систему фактов, явлений и связей между ними. Хорошее образование обычно системно выстроено, основано на уже открытых явлениях и феноменах, на исследованиях, наблюдениях и экспериментах. Но при этом хороший преподаватель осознаёт, что наука, искусство и другие области знаний постоянно развиваются. Что наряду с уже известным, доказанным и знаемым, есть огромная область непознанного. Он помогает ученикам, опираясь на уже существующие знания, задаваться вопросами, предполагая, что даже доказанные теории, явления, факты или знания могут в виду измениться при ином взгляде, с учётом новых открывшихся данных. Образование и учёба тем не менее требуют наличия не только минимальных интеллектуальных способностей, но и усердия. Любое обучение это процесс. Он происходит шаг за шагом и требует усилий. Причём усилий собственных, ведь невозможно заставить ребёнка учиться, если он не хочет. Невозможно выучиться за него. Засадить за книжку или уроки можно, но заставить впитать знания, сделать их своими А самое главное принудить его любить задаваться вопросами, изучать, исследовать, думать невозможно, особенно если сама семья не живёт в ценностях обучения. В скобках заметим, что натации в сторону ребёнка: "Давай учись, в жизни пригодится", при постоянно включенном сериале или отсутствии книг в доме ценностями образования не считаются. При отсутствии опыта усердия, который, повторю, не формируется криками, понуканием и наказанием, ребёнок не учится тому, что усилие – это естественно и нормально. И тогда он ищет и находит способы, как добывать для себя что-то важное, не прикладывая усилий. К сожалению, этот механизм – получать что-то, не прилагая усилий – не всегда срабатывает. И тогда это путь к разочарованию, озлобленности – депрессии и криминальному поведению. Потому что украсть, обмануть, ограбить, смошенничить, изнасиловать становится проще, действеннее, чем заработать, создать отношения, выстроить собственную карьеру и бюджет. Любое образование, неважно какое, естественно, научное, техническое, гуманитарное, позволяет хотя бы на начальном уровне исследовать какой-то раздел знаний, освоив свойственные для этой области методы и способы познания. Конечно, когда человек получает образование в нескольких сферах, это позволяет ему стать метафорически ещё шире, приобретая не только знания из разных областей, Но и само умение по-разному получать знания. Например, он, изучая какую-то научно-техническую область, умеет ставить эксперименты, понимает, что такое доказательность, умеет работать с гипотезами, теориями и статистикой. И навязать ему какую-то одну идею, картину или способ восприятия мира не так легко. А если при этом у него есть ещё и гуманитарное образование, то он учится мыслить образами, символами, метафорами и понимает, что есть нечто, что невозможно проверить или исследовать посредством эксперимента. Таким образом, чем больше человек узнаёт, тем быстрее он избавляется от однозначности в оценке сложного явления, и тем больше он знает, что ничего не знает. но при этом остаётся в позиции исследователя и в этом смысле невеже живётся проще он уверен, что постиг истину второе психологические травмы Психологическая травма так устроена, что в момент травматического события наше представление о себе и о мире, которое раньше подразумевало некоторое разнообразие: мир может быть дружелюбным, хотя в нём встречаются разные люди. Мама чаще всего добра и меня понимает. Я хороший, хотя могу быть ленивым или злым. Вдруг сужается до однозначных утверждений, которые становятся убеждениями. Например, Вы любили гулять вечером по городу, считали свой город безопасным местом, а себя вполне смелым парнем. Любили своих друзей, и в какой-то момент вы встречаете агрессивно настроенных людей, которые нападают на вас, жестоко избивают. Вы не можете защититься и постоять за себя. Кто-то из ваших друзей, испугавшись, убегает. Вы избиты, унижены и напуганы. Приходите домой и вместо утешения, поддержки, помощи в поиске хулиганов для осуществления законного возмездия, вы получаете: "А что ты хотел? Сам виноват. Я всегда тебе говорила, не надо шляться по ночам". Или занимался бы лучше физкультурой, боксом, карате, тогда бы умел постоять за себя. При такой реакции стрессовая ситуация, которая при правильном сопровождении не превратилась бы в психологическую травму, а осталась просто неприятным событием, в эту травму всё же превращается. Потому что вместо понимания, что мир может быть разным, в том числе и враждебным, что имеет смысл заботиться о своей безопасности, думать, как себя защищать, что ты не всегда можешь справиться с внезапным нападением, И не потому, что ты слаб, труслив или недостаточно мужественен, а просто потому, что силы могут быть не равны, и у людей может быть в руках оружие, появляется укреплённый внешней реакцией простой вывод: мир небезопасен, а я плохой и слабый, раздал себя унизить. Человек, чьё восприятие и так потрясено случившимся, поскольку никогда раньше на него не нападали, И он не воспринимал собственную улицу как опасное место и не относился к себе как к человеку, которого можно унизить. Начинает объяснять случившееся самостоятельно, но базируясь при этом на том, как воспринял произошедшее окружающий мир. В случае отсутствия поддержки и расстановки правильных акцентов, ты имел право ходить по своей улице, на тебя не имели право нападать. Сам факт нападения противоречив естественен и нуждается в расследовании и определённых мерах, которыми должны заниматься органы правопорядка. С тобой всё в порядке, просто ты пострадал, и тебе требуется медицинская и иногда психологическая помощь. Может складываться весьма искажённое представление о произошедшем. Искажение может состоять в том, что мир теперь начинает восприниматься тотально враждебным и опасным. А сам человек начинает считать себя тотально плохим, потому что заслужил такое обращение. Так отдельная ситуация, не будучи переработанной, проговоренной, прожитой, становится обобщением, выводом, убеждением. Как же всё это превращается в магическое мышление? Непереработанная травма имеет свойство так или иначе символически воспроизводиться. Присвоив убеждение, что мир враждебен, мы начинаем находиться в напряжении и ответной враждебности, тем самым периодически получая от мира не совсем дружелюбный ответ. Доброе расположение окружающих людей мы не замечаем, потому что оно не вписывается в наше представление. А обыкновенное недружелюбие считаем актом враждебности и укрепляемся в идее весь мир против меня. Кто-то может начать считать, что его преследует рок, у него несчастная судьба, он заслужил такое отношение мира, и чтобы восстановить потерянное самоуважение, ему нужно покаяться, снять порчу, совершить подвиг. Хотя он всего лишь неправильно связал причины и следствия и сформировал психотравматические убеждения, которые были поддержаны окружающими или важными для него людьми. И ему бы пойти к психотерапевту или психологу, развязать этот узел из прошлых несчастий, незаметно вплетающихся в его настоящую жизнь. Но для этого необходимо принять и признать авторство собственной жизни. Я её сотворил, я её и изменю. К сожалению, чтобы признать авторство, придётся отказаться от магического мышления. А это не всегда приятно и совсем не просто. Поэтому некоторые люди с помощью магических представлений и способов пытаются решать жизненно важные вопросы, например, связанные со здоровьем, соматическим или психическим. Временами это приводит к трагической развязке, которая, впрочем, и переживается теми же магическими способами. Бог дал, Бог взял. В отношении детей это явное нарушение закона, и к таким родителям должны быть применены соответствующие меры уголовного и административного наказания. Увы, однако случаев, когда молитва или заговор заменяют медицинскую помощь, что приводит к трагическим последствиям или даже гибели детей, немало. Отрицание научных исследований, медицинской практики и системы знаний, замена их магическими представлениями и манипуляциями часто бывает свойственно не только людям недостаточно образованным, но и тем, кто отрицает внутри себя родительские фигуры. В силу травматичного прошлого, при необходимости получить помощь, они бессознательно выбирают нечто альтернативное общепринятому, то есть по факту продолжают находиться в подростковой позиции. Родители придурки, они меня не могут понять, не могут помочь, только причиняют неудобства и страдания, всего лишают, а я лучше знаю, как мне быть. При этом они принимают такое решение не потому, что медицина уже оказалась бессильна, и они не желают сдаваться, продолжают искать способы себе помочь, часто они даже не прибегают к помощи медицины или психологии, считая, что медики или психологи могут только навредить, а собственные методики, не подтверждённые никакими научными исследованиями, и волшебные способы, вычитанные в интернете или рассказанные соседкой Я знаю одну женщину, ей помогло. Считают спасительными и используют их на себе и на детях. Причём их представления о том, что родители не могли разобраться, в чём именно они нуждались, часто недалеко от реальности. Вполне возможно, что так и было. Родители не понимали их, не могли адекватно позаботиться, не замечали их нужд. Сами были в мураке собственных травм и сложных чувств. Но магическое мышление действует таким образом, что не осознавая, каким образом их прошлое проецируется на их настоящее, они формируют обобщение. «Все родительские фигуры в моей жизни, от учителей до медиков, бесполезны и не в состоянии мне помочь». Они создают магическое убеждение, которое состоит в том, что им никто не указ – что любые помогающие экспертные фигуры враждебны, что они сами лучше всех разбираются в том, в чём на самом деле совсем не разбираются, и потому с помощью каких-то простых и волшебных средств могут вылечить себя и своих детей или избавить их от соматических или психических симптомов. Разговаривать с такими людьми бывает достаточно сложно. Их убеждённость во вреде медицинской или психологической помощи может быть очень устойчивой, и попытки переубедить их приводят часто лишь к укреплению их верований и утверждают их в мысли, что в целом мир враждебен, что их никто не может понять, и потому нужно рассчитывать только на самого себя. Третье инфантильность Если в детстве мать не была достаточно эмпатичной и ребёнок не получил достаточно опыта материнской магии, при которой какой-то процент желаний ребёнка опознаётся и исполняется, не такой уж большой, кстати, процент, если помнить Винникотта. Это 40-50%. Это я для старательных матерей напоминаю. то потребность в волшебном симбиозе, в котором я и мир неразделимы, мир считывает мои желания и выполняет их, моё желание напрямую влияет на мир, остаётся неудовлетворённый и ищет возможности реализоваться в более поздних возрастах. Часто родители еще позволяют себе высказывания, которые выглядят вроде как воспитательный момент, а на самом деле льют воду на ту же самую мельницу формирования и укрепления магического мышления. Желая воспитать в детях ответственность, родители внушают им мысль о том, что их действия явились причиной тех или иных событий, хотя на самом деле это не так. Например, «Это из-за тебя отец от нас ушел, хотя вообще-то двое взрослых не справились со своими отношениями». Вот ты плохо кашку кушал и поэтому заболел. Скорее всего, у ребёнка вирус, мало связано с его питанием. Если ты будешь так себя вести, все люди от тебя отвернутся. Наше поведение, конечно, влияет на наши социальные связи, но вряд ли так тотально, чтобы все отвернулись. Вот ты не доедаешь, а где-то голодные детки плачут. К сожалению или к счастью, его пищевое поведение никак не сказывается на голодных детках. Если будешь хорошо себя вести, упорно трудиться, уступать, подстраиваться, слушаться маму, то станешь счастливым. Такой корреляции, насколько я знаю, не обнаружено. И так далее, вы поняли. Основная цель заставить что-то сделать, при этом информация искажается и подаётся в форме, в которой жёстко сцепляются причины и следствия, причём действие или решение ребёнка предъявляются как единственная или основная причина. При таком утверждении происходит закрепление и усиление и без того развитой магичности мышления маленького ребёнка за счёт подтверждения реальности важными для него людьми. Такие манипуляции прекрасно формируют невротическую организацию, при которой даже взрослый человек испытывает практически постоянную вину и ответственность за любые чужие страдания на этой земле. И это не про нормальный эмпатический механизм, когда мы можем почувствовать боль другого, а про вину, то есть свою ответственность за чужие несчастья. Это приводит к невозможности отделять себя от других, испытывать радость, получать удовольствие от жизни. Как можно, ведь в Гондурасе неспокойно. При этом, как правило, у такого человека нет реальных возможностей и полномочий изменить ситуацию, а ответственность и вина есть. Иногда, чтобы совладать с виной и ощущением собственной греховности, такие люди не критично, а временами и фанатично следуют правилам религии. У них есть представление, что если выполнять все наставления из заветы, то можно стать безгрешным, правильным, святым и избавиться от мучающей вины и вообще от любых плохих событий. При этом вместо философского осмысления мифов, религиозных постулатов, законов и правил, они примитивизируют их. С помощью магического мышления, представляя, как боженька присматривает за мной, верят в наставления. Просто доверься ему, и он тебя спасёт, а тебе позаботится. Магически интерпретируют молитву. Могут не критично верить в то, что если они живут праведно, то ничего плохого с ними не случится. И поэтому можно не предпринимать никаких дополнительных усилий по обеспечению безопасности своей или своих близких. Любая религиозная конфессия обладает своей историей, в которой боги и пророки вершили чудеса. Именно чудеса и доказывали божественную природу происходящего, и заставляли неверующих поверить, а верующих укрепляли в том, что тот, кто творит волшебное и невероятное, имеет отношение к божественному, потому что обычным людям это не подвластно. Божественное приравнивалось к истинному. И тогда можно было отринуть поиски и сомнения, не искать собственных ответов на вопросы, достаточно было лишь верить. Для многих такая позиция означает стагнацию, не дающую психически развиваться, оставляющую психику на уровне маленького ребёнка, который должен слушаться отцов, и это лучшее, что он может сделать. Довольно часто происходит фиксация на возрасте 2-3 лет, когда желания ребёнка становятся всё более разнообразными, но при этом далеко не всё ещё он может осуществить сам, хотя ждёт, что всё, что он хочет, будет исполнено немедленно. У него пока до конца не сформирован механизм откладывания потребности, терпения, способности выдерживать ожидания. Ему нужно всё, что он видит и хочет, прямо сейчас, то есть немедленно, иначе он чувствует фрустрацию, расстраивается, гневается, и требование перерастает в истерику. Причём, поскольку как раз эмпатический механизм у ребёнка только формируется, его не волнует, занята ли мама, устал ли папа, возможно ли то, что он просит вообще реализовать. Ему хочется и всё. Повторю, что для возраста 2-3 лет такое поведение является абсолютной нормой, но для 20-30-летних оно нормой уже не является. Я сейчас не говорю о ситуациях крайней усталости, голода или психического истощения, когда лишение воспринимается очень остро и хочется, чтобы кто-то немедленно появился и забрал всё плохое и принёс всё хорошее. Многие взрослые, ответственные люди временами доводят себя до такого состояния избыточной человеческой и рабочей нагрузкой. Но при этом они отдают себе отчёт в том, что их фантазия о великом спасителе Всего лишь фантазия, и как бы они ни хотели сидеть и ничего не делать, им всё же придётся встать и пойти кормить своих троих детей, лечить кота, решать мамины проблемы с ЖКХ, чинить сломанную стиралку, отгонять машину на ТО, а потом ещё ехать в магазин, на почту или на работу. А вот психически незрелые люди действительно считают, что их проблемы должен решать кто угодно, только не они сами. И под домой они часто жалуются на медицину, низкую зарплату, коммунальные службы, правительство, но при этом сами не выполняют медицинских назначений, мусорят в собственном дворе, не повышают квалификацию и не принимают участие в выборах. Необходимость прикладывать усилия кажется ему оскорбительной. Позиция мир мне должен устойчивый и чтобы не переживать депрессии от разрушения детского магического мира, они лишь упорнее требуют, чтобы кто-то всё-таки взял на себя функции всемогущей и волшебной матери, и озлабляются, если этого не происходит. Достаточно ярко это может проявляться и в личных отношениях. Когда, к примеру, инфантильно организованная молодая девушка ждёт, что появившийся молодой человек будет всегда отвечать на её сообщения, немедленно выполнять все её просьбы. часами выслушивать её истории, делиться с ней переживаниями, при этом ещё хорошо зарабатывать, иметь атлетическое сложение и голливудскую внешность. Он всегда и без слов будет чувствовать, когда надо дать ей побыть одной, когда обнять, когда сказать слова поддержки, когда купить ей новое платье. Он будет постоянен в своей влюблённости, будет с умением относиться к её недостаткам и прочим особенностям, всегда будет на расстоянии вытянутой руки. Будет брутален, но нежен, когда ей надо, будет страстен, а когда не надо, может обходиться без всех этих притязаний, будет надёжен, как скала, уверен, силён, но эмпатичен. И она меньше она не согласна. Вполне можно описать и мужской вариант требований к идеальной партнёрше, но механизм остаётся один. Инфантильные взрослые в отношениях требуют получать всё, что он желает от одного человека. регулярно в нужном количестве именно так, как он себе это представляет. Прямо сейчас, немедленно, и это должно длиться вечно. В какой-то мере на подобное может рассчитывать грудной младенец, но даже он будет сталкиваться с неидеальным объектом и собственной фрустрацией по этому поводу. А инфантильный взрослый, по каким-то причинам неспособный повзрослеть, скорее всего, будет разочаровываться в тех людях, которые на эту магическую мать никак не похожи. И следствием этого будет либо отсутствие отношений как таковых, либо фантазия, ожидание, разочарование, развод в поисках нового волшебного объекта. В социальных взаимодействиях такие же требования могут быть направлены на друзей, работодателей, соседей, подписчиков в соцсетях и сограждан вообще. Они должны быть такими, какими их хочется видеть. Всё иное должно быть исправлено, осуждено или истреблено. Такие люди всегда переживают обиду, разочарование, зависть и озлобленность. Обида рождается из детского ощущения, что их должны были понять, в их положение должны были войти, им должны были уделить время, ради них должны были постараться, приложить усилия. Разочарование неизбежно появляется тогда, когда мир и люди вокруг не соответствуют их ожиданиям. А поскольку ожидания высоки и очень субъективны, к тому же часто не озвучиваются, то вероятность того, что никто не угадает, как нужно было отреагировать в какой-то момент времени, весьма высока. Соответствовать их ожиданиям не получится даже при большом желании, потому что будучи не в состоянии справиться с естественной противоречивостью своих желаний, от окружающих они могут ожидать взаимно исключающих вещей. Например, будь всегда при жене, будь послушным и всегда рядом, но при этом как-то стань крутым и денег заработай, исполнить которое будет невозможно, что, конечно, повлечет за собой разочарование. Естественно, появляется зависть к людям, обладающим тем, чем они хотели бы обладать. При этом у них срабатывает механизм упрощения представления, о котором мы говорили в начале. Глядя на то, как кто-то построил себе большой красивый дом, заработал на машину, достиг вершин в карьере, переехал в другую страну, удачно создал семью, достиг популярности, успеха, они видят лишь итог, красивую картинку. При этом, чем именно каждый человек заплатил за свой успех? Какими нервами, усилиями, бессонными ночами, рисками, вложениями, знаниями, заработанными деньгами, трудом, самоограничениями, дисциплиной? Знать этого они не хотят. В их системе нет представления о вложениях, усердии, предпринятых усилиях. им кажется, что достичь всего этого просто. Просто стать великим артистом, богатым, знаменитым, уважаемым, раскрученным, популярным. И тот факт, что сами они ещё такими не стали, просто какое-то недоразумение или вселенская несправедливость. Вообще-то им это положено и должно произойти само собой. Понимание, что кто-то обладает тем, чем должны обладать они, вызывает чёрную зависть, как это называется в народе, ту самую, которая предпочла бы отнять или разрушить, ну, в крайнем случае, обесценить чьи-то достижения и успехи, совершив справедливый с их точки зрения акт уравнивания в получаемых благах. А злобленность неизбежно возникает от постоянной фрустрации ожиданий. Какой бы ни была сила желания, мир всё равно не спешит их выполнять. Требования к окружению, магические манипуляции, радужные надежды всё это рано или поздно, а точнее, судорожающей регулярностью рассыпается в прах. Поскольку при этом такие люди ещё и убеждены в том, что им положен успех, богатство и постоянная благодать, то частые разочарования приводят к злости, с годами превращающейся в желчную или агрессивную озлобленность, в основном направленную на тех, кто чего-то добился и что-то имеет. Четвёртое. Высокая тревожность. Почти любой человек испытывает тревогу при встрече с неизвестным и непредсказуемым. Но если прошлая такого человека была наполнена разными, не всегда простыми событиями, с которыми он справлялся, если он хорошо знает себя, чувствует в себе силы, обладает уверенностью, которая базируется на опыте преодоления, умеет в случае необходимости обращаться за помощью к своему окружению, то его реакция на непредсказуемое событие может быть нормальная, переживаемая экзистенциальная тревога перед встречей известным. Но если сложного опыта у вас было мало или вообще не было возможности проверить свои силы, если вы росли в ситуации постоянства и спокойствия, оберегаемой от любых жизненных штормов, у вас заниженная самооценка в силу того, что вас воспитывали в постоянной критике, и вы даже не знаете своих сильных сторон. Вы росли рядом с параноиками, которые во всех событиях прежде всего предсказывали катастрофу. Вам слишком рано пришлось встречаться с обстоятельствами, с которыми трудно было справиться, и переживаниями, которые было сложно пережить, если в это время вы были малы, вам никто не помог, и у вас осталось ощущение: я не смог, не справился. Это было слишком тяжело. На вас возлагали тяжёлые, маловыносимые обязанности и задачи, не справившись с которыми, вы встречались с насилием, критикой или другими тяжёлыми последствиями. Вы с раннего детства росли в постоянно непредсказуемой ситуации: пьющие неадекватные родители, их непоследовательные и аффективные реакции, постоянные жизненные изменения, которые не успевали проживаться, психически перевариваться. В вашей семье происходили какие-то важные, затрагивающие вас события? Развод родителей, смерть домашних животных, бабушек, дедушек, тяжёлые болезни членов семьи, и при этом вас никто не ставил в известность, хотя вы как ребёнок ощущали, что что-то изменилось, но не понимали, что именно? Лишь улавливали какое-то висящее напряжение, но не могли его интерпретировать. То велика вероятность, что на очередное непредсказуемое событие вы будете реагировать повышенной тревогой. Высокая тревога не может перевариваться психически, появляются механизмы защиты и способы с ней справляться. И тогда вы обращаетесь к людям, обладающим тайным знанием. способным знать в ситуации, когда другие не знают, к астрологам, ясновидящим, предсказателям, которые дадут вам простой ответ о том, что происходит и что вас ждёт. Потому что даже не очень оптимистичное знание по поводу предстоящего переживается легче, чем незнание, к которому невозможно подготовиться. Ищите ищете и как правило находите утешающую, успокаивающую вас информацию. Совсем не заботьтесь о проверке её достоверности. Можете сами совершать разные магические действия: гадания, ритуалы, положить монетку под пяточку перед экзаменом, посмотреться в зеркало перед уходом и прочее. Приметы: если мне встретится пять красных машин, то всё будет хорошо. Если он сейчас обернётся, то мы будем навсегда вместе и так далее. Находите и отмечайте для себя знаки, свидетельствующие о благополучном развитии ситуации в будущем, не замечая всей остальной входящей информации об этом событии. Каким образом вы пытаетесь обойтись собственной малостью перед лицом чего-то большого и сложного, не поддающегося вашему контролю, перед неодолимой силой. Вам сложно пережить и принять собственное бессилие, и вы ищете возможности либо хоть как-то воздействовать на ситуацию, то есть не быть совсем беспомощным и пассивным, либо найти сильную фигуру, которая исправит всё происходящее. или хотя бы предскажет её позитивный исход. Ведь чем более маленьким и бессильным вы себя ощущаете, тем чаще вы попадаете в ситуацию младенчества, в то время, когда вы были максимально бессильны и могли только надеяться, что всесильная и могущественная магическая мать справится с вашими бедами, успокоит, вылечит, объяснит расскажет, разрулит, исправит, решит. Беселье одно из самых сложно переживаемых чувств, и многие люди всячески избегают находиться в нём даже тогда, когда ничего не остаётся, как только его принять. Тревога вообще часто связана со способностью или привычкой человека прогнозировать катастрофичное будущее, с которым он, согласно социальным ожиданиям, должен справиться, но не может. И тогда человек ищет подтверждения грядущей катастрофы, чтобы хотя бы стать великим предсказателем. Причём, если произойдёт что-то из серии мы все умрём, то это будет не его личным провалом, ведь он бессилен что-то изменить и исправить. Но может быть, существует на свете кто-то умный, обладающий тайным знанием, который уже видит, знает и может рассказать о том, как именно и когда катастрофа будет отменена. Пятое. Внешний локус контроля. Люди с внешним локусом контроля убеждены, что всё, что происходит, происходит не из-за них. Они никогда не причина. Дела пошли наперекосяк из-за ретроградного Меркурия. Не сдал экзамен, потому что с утра никто не пожелал ни пуха, ни пера. Не получилось что-то сделать, потому что жена под руку что-то сказала. Не хватает денег, потому что олигархи все себе захапали. Заболел, потому что во всех продуктах ГМО. И вообще во всем виноваты евреи». Поиски причин вовне спасают от переживания вины и нежелания брать ответственность. Но магическое мышление чаще всего используется не для позитивного прогнозирования ситуации в целом, а лишь для того, чтобы сохранять свой позитивный образ я в случае неуспеха. Развернуть таких людей к себе обычно невозможно. Подобные попытки воспринимаются как нападение и желание их в чём-то уязвить или улечить. Не видя своего участия в происходящих с ними событиях, они не подвержены и личностным изменениям. Психотерапия или возможность личностно расти для них очень маловероятна, поскольку для всего этого нужно считать самого себя причиной и активным участником своей жизни, а не пассивной жертвой, с которой всё время происходят какие-то несправедливости и неприятности. 6. Когнитивные искажения. Когнитивных искажений множество, и они свойственны всем людям. Их невозможно избежать, но их можно осознавать. Например, склонность человека видеть связь между не связанными между собой событиями. Вы не посмотрели в зеркало перед уходом из дома и не сдали экзамен. Вывод: надо всегда смотреть в зеркало, чтобы всё прошло хорошо. И вот у нас в семье есть приятный для меня миф о том, что я умею разгонять облака. Не раз случалось, что мы были в каком-то походе или куда-то ехали, и для комфортной прогулки очень нужно было, чтобы тучи, собирающиеся на горизонте, прошли стороной. Как-то раз я в шутку сказала, что могу тучи развести руками. Подула на небо, помахала руками, и подул ветер, небо прояснилось. С тех пор мне достаточно подуть на небо, помахать руками, и тучи идут в другую сторону, а я маг и волшебник. Просто все те моменты, когда это получалось, нами запоминались, потому что вызывали позитивную реакцию: удовольствие, облегчение и смех. А те случаи, когда это не получалось, быстро забывались, потому что где-то в глубине души мы все понимаем, что никто не в силах управлять дождём. Если ты не какой-то шаман, конечно. Вот лично я нет. Даже сегодня с утра я воспользовалась этим умением. Чтобы не уходить с террасы от дождя, я просто подула на небо, и капризный балтийский прогноз изменился. Дождь отменили. 70-процентная вероятность дождя изменилась на нулевую. И как же приятно связывать это изменение с собственными магическими возможностями. Наша память и восприятие обладают избирательностью. Мы легко можем забыть то, что нам психически выгодно забыть. Мы даже можем помнить то, что никогда не происходило, сгенерировав ложные воспоминания. Или мы можем видеть только то, что хотим видеть, и совершенно игнорировать остальное. Или мы можем придавать значение тому, что никакого значения не имеет. Например, во всём видеть знаки и предзнаменования, или видеть паттерны там, где их нет. Сегодня украл шоколадку, завтра родину продаст. Если поцеловалась на первом свидании, то станет проституткой и прочее. Когнитивных искажений великое множество, часть из них работает и подогревает феномен магического мышления. Некоторые можно заметить в себе и осознать именно как искажение. Какие-то останутся неопознанными и будут позволять нам сохранять какую-то важную для нас картину мира. Седьмое. Психическая патология. Магическое мышление может быть и симптомом некоторых психиатрических заболеваний. оно встречается при шизофрении, обсессивно-компульсивном расстройстве и генерализованном тревожном расстройстве. Много писать про это не буду, чтобы не залезать на территорию медицины, в которой недостаточно компетентна. Скажу лишь, что люди, не обладающие психиатрическим диагнозом, всегда хотя бы немного отдают себе отчёт в том, что магическое мышление это их защита от непредсказуемости или сложности обстоятельств. Они хоть как-то могут управлять этим механизмом, временами отказываясь от него, временами используя. У больных таких возможностей, как правило, нет. Магическое мышление срабатывает помимо их контроля и критическому осмыслению не подлежит.